Глава 12. Пробой Ущелье встретило нас визгом мелких тварей, окруживших тушу бронезавра и безуспешно пытающихся добраться до мяса прижал палец к губам напарник Пять десятков черных крыс-переростков, вертевшихся вокруг, не замечали нашего появления Но уж нет, эти твари явно слабее, чем те же гончие Но они явно живучий как тараканы Мне как раз не хватает способностей, повышающих мою регенерацию Так что посмотрим, насколько хорошо горят эти грузыны Я сделал несколько шагов вперед Сближаясь с туши убитого мной бронезавра Крысы разом притихли, навострив свои уши А затем словно по команде развернулись полукольцо Безошибочно определив мое местоположение Так даже легче, подумал я, активируя ауру темного пламени Попискивание в один миг сменилось истошным визгом, почти сразу же оборвавшимся. Когда черный огонь рассеялся, на земле остались лежать лишь четыре дюжины редких активаторов тьмы. От черных крыс даже пепла не осталось. «Надеюсь, ты уже сформировал второе крыло, потому как собранные только что осколки вряд ли высокого уровня», – произнёс напарник. «Зачем массовую способность зарасходовал?» «Поверь, оно того стоило», – ответил я несколько резко, на что были причины. Поучать меня нужно было, когда я бродил в чистилище. А сейчас я сам могу кого угодно научить. Можем выдвигаться». И мы пошли, не торопясь, держа дистанцию в пару метров и постоянно ожидая нападения. Стены ущелья постепенно сужались, из-за чего складывалось впечатление, что мы продвигаемся по узкому тоннелю. Черные стены по бокам, узкая полоска темно-серого неба над головой. И такая же серая почва под ногами. У простого человека от такого пейзажа крышу бы сорвало. А мы ничего, идем себе спокойно, иногда поглядывая за спину и вверх. «Знаешь, я ведь теперь твой раб», — внезапно произнес помощник, обернувшись в мою сторону. «И самое странное, меня это совершенно не тяготит. Ты не такой, как абсолютное большинство попавших сюда. Тебе не нужно кому-то что-то доказывать. Ты не стремишься командовать. За время, пока я был твоим помощником, ты ни разу не заставил меня выполнить какой-нибудь идиотский приказ». Всегда следил, чтобы я был накормлен. Знаешь, это очень дорогого стоит. А та девушка, про которую ты рассказывал, ведь ты дал ей шанс вновь стать человеком. Не искал выгоды, просто помог, причем серьезно рискуя воскрешением. Знаешь, отец как-то сказал мне, «Сын, если хочешь сделать доброе дело, не жди благодарности и не ищи выгоды. Стоит пожелать того или другого, как добро обернется против тебя». «Хм, глупости, конечно», — хмыкнул Сандра. Но я смотрю на тебя и понимаю, что это как-то работает. Сколько ты находишься в мирах игры? Пару месяцев? И уже догнал меня по развитию. А ведь чистилище ты представлял собой слепого щенка, которого бросили в воду». «Тихо!» Перебил я напарника, подняв левую руку. В наступившей тишине откуда-то спереди послышались глухие стенания, как будто охает человек, мучимый сильными болями. Чертов меры тьмы! Не могу определить расстояние!» — проворчал помощник. «Не нравится мне это», — произнес я, поудобнее перехватывая ультиматум. Я подобные звуки слышал, когда по мосту над пропастью пробегала, перед самым выходом из лабиринта. «Этого монстра называют черная тоска. Он единственный, кто спокойно выдерживает солнечный свет. Уровень развития равен Серафиму или Владоке Хаоса. Нам с таким не справиться». «Назад не пойдем, отрезал я. «Нужно хотя бы попробовать». «А если отправимся на воскрешение, значит так надо. Да и хозяйка тьмы не станет вести меня по непроходимому пути». Я оказался прав. Мы прошли по ущелью ещё с километр, когда почувствовали ее. Если на меня с моей ментальной защитой навалился сильный страх, то на Цандра обрушился настоящий ужас. Сурового, всякое повидавшего воина трясло, как дворового щенка при виде медведя. Мне даже пришлось ухватить напарника под руку и почти насильно тащить за собой. Помощник лепетал что-то бессвязное, порывался рухнуть на колени. Иногда срывался на жалобное поскуливание. Меня тоже постепенно накрывало. Да так, что ноги стали подкашиваться. Понимая, что если ничего не предприму, все может закончиться плачевно. Я остановился и заставил мозг заработать в нужном направлении. Перебрал в голове все свои способности, пока не вспомнил про очищение. Стоило использовать классовое умение, как тут же стало легче. Твою бабушку, страх давивший последние минут десять, Начало растворяться, словно я сплю. Почувствовав облегчение, я буквально взвалил на плечи Цандра, вцепившегося в меня как утопающий, и быстро, как только мог, двинулся вперед. С каждым шагом, чувствуя, как давление неодолимой силы начинает вновь наваливаться на мое сознание, я ускорялся еще больше. Сотни метров. Мне нужно продержаться какой-то сотни метров. Очнулся я от того, что упал лицом вперед, прямо в темно серый песок. Боль привела в чувство но первые несколько секунд я просто не понимал, где я и что вообще происходит. Так бывает, если внезапно теряешь сознание. Вроде был в отключке всего одно мгновение, а ощущение такое, словно непонятным образом, перенесся в незнакомое место. Напарник обнаружился позади, в полутора метрах. Видимо, соскользнул со спины, из-за чего я и потерял равновесие. Мой взгляд, не задержавшись на цандре, скользнул по проделанному мною пути. Я увидел валяющийся в метрах глев у помощника, сместился влево и замер. «Твою дивизию! А это что за хреновина?» Произнес я, глядя на открывшийся из-за скальной гряды вид. Посмотреть было на что. Большое километр-два в диаметре плато, почти полностью окружённое цепью гора. Над этим котлом располагалось огромное светлое пятно. Нет, не серое марево, по-настоящему светлое, словно луч солнца пробивается сквозь проходившуюся крышу. С моей позиции оно едва просматривалось, так как свет блокировался огромным угольно черным смерчем, издающим монотонное подвывание. Тонкий, меньше 10 метров у основания, кверху этот монстр расширялся до полутора километров, словно старался перекрыть доступ света в мир тьмы. От этого смерча иногда выскакивали в разные стороны протуберанцы, которых листали по скалам, выбивая при этом тонны породы. Такие же щупальца вырывались и вверх к свету. «Это пробой тьмы», Раздался за спиной хриплый, дорожащий голос помощника. «Чтоб ни век не пить, эта тварь полностью подчинила мой разум. Теперь ясно, почему Серафимы обходят стороной такие места. Не представляя как с этим монстром бороться. И много их таких мест». Поинтересовался я, продолжая рассматривать гигантский смерч. «Твою бабушку, как вообще можно справиться с такой тварью?» «По одному есть в каждом из миров игры, даже в чистилище имеется». «Ты мне скажи, как умудрился выдержать давление? Меня шагу на десятом срубило». «Не знаю», — отпахнулся я, направляясь за оружием напарника. Стоило сделать пару шагов, как голову сжало тисками, скрипнув зубами, преодолевая метр за метром. Я все же добрался до Глефа и, дыша как загнанная лошадь, вернулся назад. Сандра попытался было помочь мне, но смог сделать лишь три шага, а затем осел на землю. Пришлось его вытаскивать за пределы ауры ужаса, излучаемой гигантской тварью. «Уходить отсюда нужно», — произнес я, делая большой глоток ягодного вина из пляжки. Жаль, десятикратное величение закончилось. Уйти мы не успели. Внезапно раздался грохот, похожий на громовые раскаты, а затем сверху, затмив тусклый свет солнца, полилось жидкое пламя, целая река пламени. Едва этот поток достиг вершины смерчи, Черная тоска на пару секунд оборвала свои завывание а затем загудела, как десяток сверхзвуковых самолетов. Гигантскую черную воронку стремительно повело в сторону от огненной реки. Край смерча врезался в скальный массив, из-за чего в стороны полетели огромные каменные глыбы. А почва под нашими ногами задрожала. «Что вообще происходит?» прокричал я, пытаясь перекрыть поднявшийся шум. «Кто-то направил адскую реку в пробой тьмы! Похоже, здесь выход в мир хаоса!» проорал в ответ Сандра. «Проклятие! Надо валить!» Тут что-то нехорошее намечается. Тем временем черному Смерчу удалось полностью уклониться от огненного потока, и мы стали свидетелями гигантского водопада, состоящего из пламени. В момент, когда поток лавы обрушился на землю, раздался чудовищный рёв, а земля вздрогнула так, что мы еле удержались на ногах. Черная тоска перестала отклоняться от пламени и, казалось, замерла. Э, не успели укрыться!» — прокричал помощник, когда сверху чуть в стороне от огня. Появились темные точки, стремительно опускающиеся вниз. «Вот они, зводные гости, пожаловали!» «Демоны?» — догадался я. «Могут не заметить, если вступят в бой с этим чудищем». «Да они этому исполину на один зуб! Нет, хаситы пришли сюда за трофеями, а из этой долины выход только один, аккурат, через нас!» Ответить я ничего не успел, так как окружающий мрачный мир вдруг исчез. А я очутился на берегу Лазорного моря, Белый песок, яркое солнце, морской ветер и неизвестное. Хозяйка мира тьмы по-прежнему оставалась безликой. «Адепт воли, у меня к тебе просьба». Чёрт, она специально таким голосом говорит, словно обволакивающим, внушающим безоговорочное доверие. «Это когда связано с прорывом?» — поинтересовался я. «Задержи слуг антагониста хотя бы на 10 минут, я буду должна тебе». «Задержу, и ты простишь мне долг». Тут же сориентировался я в ситуации. Хорошо. Потому как быстро она согласилась, я понял, что сильно продешевил, да и плевать, зато снял с себя все обязательства. Запомни, адепт, 10 минут, произнесла неизвестно, и в следующий миг я осознал себя уже в мире тьмы. На духом тут же раздался крик помощника: Боец, ты чего замер, словно блаженный? Говорю, отходим к скале. Может, и не заметят нас. У нас задание: задержать демонов на 10 минут. Крикнул я в ответ, одновременно снимая с плеча ружьё и переламывая его. «Что тут у нас? Ага, оба патрона на месте. Одного из хаситов я не просто смогу задержать, а скорее всего отправлю на перерождение». «Что ж, тогда придётся полетать», — ответил Сандер, поудобнее перехватывая свою глифу. «Да, я бы не советовал тебе использовать огнестрел в воздухе. Или лицо, постарайся не показывать его в первые секунды боя. Пусть принимает нас за эмиссаров тьмы». «Их было шесть. Закованы в красную броню, вооружённые копьями, они летели в нашу сторону, выстроившись идеальным треугольником. Мы не скрывались, просто ждали на одном месте. надеясь, что нас не попытаются обойти стороной». И наши надежды оправдались. Все шестеро, едва покинув зону ментального воздействия черного Смерча, тут же приземлились на Землю и направились к нам, разойдясь широким полукольцом. «Ничему не учатся, идиоты!» – негромко произнёс но «Я расслышал его». Да и уж самоуверенности этим демоном не занимать. Кого хочешь, переплюнут. Я, смотрю, неизвестно успела организовать для нас встречу. Вот только делегация жидковата. Произнес один из демонов. Голос его из-под шлема звучал глухо, как и смех его товарищей. Осмеявшись, предводитель обратился к одному из демонов. Борг, какой у них уровень развития? Стадия формирования венца! произнес подчиненный. «Странно, разве у темы есть такой уровень? Всем стоять! Взаревел старший демон, находившийся в стадии формирования короны, как и остальные. Поздно, мы уже находились достаточно близко, чтобы вступить в бой. Интуитивно выбрав первую цель, я разорядил оба ствола ультиматума в грудь того, кто определял уровень развития. Пробитие брони сработало как надо, первым же выстрелом смертельно ранив, а вторым отбросив назад уже обнаженное тело. Выпустив повишенное на ремне ружьё из рук, я одним движением извлек из кобуры эхо и передернул затвор. Четыре выстрела, и вновь я проигнорировал вожака демонов стрелял в самого Шустрого из противников, целясь по коленям. Вторая пуля была усилена способностью, только она и смогла причинить вред противнику. Уже отступающий Хасид коротко вскрикнул, оступившись, и в этот момент остриёк Лефа, оставляя за собой фиолетовый шлейф, снесло ему голову. «Встать строй!» — орал предводитель демонов. «Да живее вы!» «Боец, берем их в клещи!» — скомандовал Цандер и стал смещаться вправо. «На меч не надейся, у них иммунитет к силам тьмы!» «Чёрт, что значит «не надейся»? У меня больше нет никакого оружия. Хотя...» Я ушел перекатом в сторону, еле успев уклониться от багрового шара огня размером с баскетбольный мяч. И тут же еще раз перекатился. На этот раз не совсем удачно. Второй фаербол задел правое бедро, заставив меня зарать от боли. «Ну уж нет, хрен вам». Мельком отметив, как напарник налетел на демонов, плотно заняв делом сразу трех противников, я сосредоточился на предводителе. Тот почему-то решил, что я наиболее опасен, И теперь я раз за разом формировал огненные мячи, швыряя их в мою сторону. Подчинение, убивающий взгляд и способности первой сферы не подействовали на противника. А вот основная способность третьей сферы, взгляд воли, сработала как надо. Только что сформированный фаербол выпал из рук внезапно парализованного предводителя, а я уже со всех ног мчался к демону. Пять секунд, это одновременно много и очень мало, но мне хватило. Подбежав к демону, я силой вонзил из трёх клинка в смотровую щель шлема, активировав распад тьмы. У старшего хаосита не было никаких шансов, через мгновение после удара к моим ногам осыпался лишь черный пепел. А в следующую секунду я чуть не поплатился за беспечность. Как выяснилось, Сандер мог одновременно удерживать лишь двух противников, и при этом был не в состоянии контратаковать. Вот третий решил, что нужно помочь командиру. Если бы не аура воли и воздействие на реальность, да способность керасы, меня бы насадили на копье, как бабочку на булавку. Случилось же следующее. Когда предводитель исчез, осыпавшись пеплом, я невольно сделал шаг вперед, из-за чего разминулся с воздушным тараном, лишь почувствовав движение воздуха за спиной. Развернулся к месту сражения центра с оставшимися демонами и наконечник копья, брошенного в меня противником. Пробив полуплаща, улетел дальше, так никому и не навредив. Хаосит, выхватив из поясной петли боевой топор, попытался рубануть столь удачливого меня и тут же поплатился, налетев на удар воли. Изломанное тело врага отшвырнуло под ноги его же товарищам, Продолжавшим сражение с моим наставником, Сандер не упустил такой шанс, и вскоре один из демонов стал преподать на раненую ногу. Увы, я тоже подрастерял свою прыть. Правое бедро оказалось серьезно обожжено фаирболом, и при ходьбе нога плохо слушалась. Поэтому я не полез в ближний бой, вместо этого ударив под ранкой вихрем тьмы. Тот пошатнулся, но выдержал коварную атаку и вновь сосредоточился на схватке с моим помощником. В следующую секунду напарник, крутанув глефой, нанес свой коронный удар. Огромный фиолетовый бумеранг, сформировавшийся прямо в воздухе, устремился к противникам. Те даже дернуться не успели, как их разрубило надвое. «Экипированы были, как элитные бойцы, а сражались, как последние трофейщики». Сандра презрительно сплюнул на землю, повернулся ко мне и пояснил. «Охотятся на слабых тварей тьмы, вернее, на их активаторы. Как бойцы ничего из себя не представляют. Нарвись мы на настоящую боевую группу. Даже пикнуть бы не успели». Эти же оказались какими-то ряжеными. Да, пора бы нам начать отработку боевого слаживания. А то каждый сам за себя. Чёрт, все боевые способности потратили. Нехорошо это. Хуже другое. Раздался за спиной тихий шипящий голос, от которого по моей спине пробежали мурашки. «Теперь о вас станет известно одному из владок хаоса».